Глава четвёртая. Пытки бывают разные. Огромный торговый комплекс, в который меня отконвоировала соседка, раскинул свои владения на 7 этажей в высоту, и страшно было подумать, насколько он растянулся вширь. Толпы людей беспрерывно курсировали по ярусам, с каждым новым шагом обзаводясь какой-нибудь вещью. Складывалось впечатление, что я попала в царство Онеомания. Примечание. Онеомания непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. Конец примечания. От невесёлых мыслей меня отвлёк вопрос Анны. Итак, какое платье тебе бы хотелось? Мне? Мы же вроде ехали за обновками для тебя. И это тоже, но главная причина ты. На игре ты должна блистать. Для чего? чтобы впечатлить всех и утереть некоторым стервам нос. Анна я тяжело вздохнула, качая головой. Мне это не нужно. Я приехал учиться, а не искать приключения и врагов, тем более в первый же месяц. Зато какие останутся воспоминания, мечтательно протянула соседка, но затем нахмурилась. Мы покупаем тебе платье и точка. Если нет предпочтений, Куплю на свой вкус. Не надо. Я бесспорно доверяю твоему вкусу, но предпочту что-нибудь скромное. Ну-ну, мечтай. Слушай, а ты когда-нибудь встречалась с кем-нибудь? Даже знать не хочу, какая связь между платьем и моей личной жизнью. Но, отвечая на твой вопрос, нет, не встречалась. Для меня на первом месте всегда была учёба. А парни это приятное разнообразие, чтобы разогнать скуку. Никогда не думал, что девушки считают парней приятным разнообразием. Очень интересная мысль. Медленно обернувшись, я смерила хмурым взглядом вампира, взявшегося непонятно откуда. Не могу отвечать за всех девушек. Это лишь моё мнение. Оно у тебя довольно своеобразное, но интересное. Джеймс улыбнулся и посмотрел на вывеску магазина. приехали за платьем для игры? Могу поучаствовать в выборе. Даже не мечтай, ответила вместо меня Н, сверкая золотыми глазами. Надеюсь, вы выберете что-нибудь обтягивающее с вырезами и декольте, почти промурлыкал второкурсник, подмигивая. Конечно. Хм, надейся, хмыкнул я и повернулась к Кане. Ну что, идём? Кейра позвал парень. снова привлекая внимание. Просто для сведения, ты в любом случае будешь принадлежать мне. После этих слов вампир растворился, словно его и не было, а я обалдела, хлопала глазами, пытаясь сообразить, что это было. Привалило счастье, так привалило. Вот это заявление. Не меньше моего удивилась Энн. Тебе тоже кажется, что здесь что-то нечисто? Может, любовь с первого взгляда? Если бы вздохнула я и решительно направилась в магазин. Пока мы выбирали платья и рассказывала соседки про встречу с Тимом и наше предстоящее свидание, когда примеряла, Анна поделилась информацией, что Брайан тоже заинтересовался мной. Эти сведения она вытянула из полок, как бы между прочим расспрашивая о членах команды и увлечениях. Я перебрала не меньше двадцати фасонов, Ну так ничего и не нашла. Одно было слишком мрачным, другое слишком вызывающим, третье слишком голубым. К 8 часам вечера я совсем выдохлась, готовая взять первое попавшееся закрытое платье. "Увы, Анна внимательно следила за выбором, отнимая всё приличное. У меня больше нет сил. Давай признаем затею провальной и поедем обратно. И не мечтай. У нас всё ещё впереди". Думаю, ужин поднимет тебе настроение. Пошли в кафе. Сидя за столиком и поедая фруктовый десерт, я любовалась видом, открывшимся с высоты седьмого этажа. Огни города заманчиво сияли всеми оттенками жёлтого, приглушая свет далёких звёзд. Ночные создания выходили из своих укрытий, чтобы в часы тьмы исполна насладиться иллюзией жизни. За долгие века ничего не меняется. Кира, у меня есть гениальная идея. Заметив моё недоумение, соседка показала на вывеску, где было написано Ателье. Ну уж нет. Это то, что нам нужно. И как я раньше не догадалась. Кира, ты ведь не боишься уколов? Эн зларадна улыбнулась и потащила меня в мир тканей и ниток. После часа мучений были готовы эскизы платья и сняты все мерки. Вернувшись в мир холл в 10:00 вечера, я чувствовала себя полностью выжатой, как после магического истощения. Упав на кровать, хотелось было проверить свой резерв, но столкнувшись головой с подушкой, потеряла сознание почти до рассвета. В эту ночь мои сны напоминали калейдоскоп, купая в ярких красках Но так и не показывая чего-то определённого, открыв глаза, я сонно разглядывала комнату, освещаемую лишь луной. Спать больше не хотелось, зато появилось необъяснимое желание действовать. Приведя себя в порядок, я вытащила из шкафа спортивный костюм и довольная двинулась покорять парк. Куда-то собралась? спросила Луна, сладко потягиваясь на коврике. Да, решила пробежаться, пойдёшь? Луна Ленива открыла глаза и потянувшись, ещё раз встала с места. Пошли. Макрок было подозрительно пусто. Куда спрятались многочисленные дети ночи, предпочитающие именно это время суток? Магические фонари освещали широкие дорожки, выхватывая из теней лишь несколько силуэтов гуляющих вампиров. Лу проженела рядом и смотрела по сторонам. Не люблю этих существ. От них постоянно пахнет кровью. Луна смешно сморщила нос и побежала вперёд. Кровь, единственное, что поддерживает в них жизнь, всё равно раздражают. Кошка сердито фыркнула и прыгнула на дерево. Обиженные животные хуже, чем дети. Знаю по себе. От общения с Лу меня отвлёк знакомый голос. «Ашарес!» Из нас двоих только он ребёнок. Фыркнув, пантера перепрыгнула на другое дерево. Доброе утро, Кейн. Не спится? Я покачала головой, внимательно вглядываясь в темноту и пытаясь найти Брайана. А ты почему не спишь? Двуликий решил жалолиться и выйдя на свет, подошёл ближе. Капитанам некогда отдыхать, они всегда должны быть в форме. С этими словами он продемонстрировал груду мышц и похулигански улыбнулся, готовый к празднику. Миссис Смит сказала, что вы уже отрепетировали движение, не хочешь показать? Если честно, придуманная преподавательницей связка была излишне откровенной. Это какая-то смесь восточного и дриадского танцев. Поэтому, немного поспорив, мы сошлись на более простом и приличном варианте. с минимумом колебаний и изгибов. Увидишь на игре. Очень постараюсь не уронить ваш командный дух. Ты слишком строга к себе. Такая девушка может только поднимать командный дух. Вот и двусмысленности подоспели. А я ещё удивлялась, что это вечно забоченный двуликий ведут себя корректно и даже местами мило. Ненадолго хватило. Приложу максимум усилий. Ответила равнодушно, намеренно игнорируя скрытый подтекст фразы и горячие взгляды, бросаемые Брайном. Ты всегда такая? Какая? Холодная и неприступная? Прости, что не растаяла от твоего обояния. Я развела руками и сделала шаг назад, чтобы увеличить между нами расстояние. Другие жизненные приоритеты. Или кто-то просто не умеет ухаживать за девушками? сказал Джеймс, появляясь буквально из темноты. Так что, пёсик, уступи место профессионалам. Проваливай, Джеймс. Парни встали друг напротив друга, сверкая глазами и источая агрессию. Она не для тебя, хмыльнулса Джеймс. Ей не нужен тупой игрок, с которым даже не о чем поговорить. Да, ей нужен кровососущий монстр. который в любой момент может сорваться и перегрызть глотку, так ведь, упырь. Я стояла и смотрела на этих двух представителей сильного пола, размышляя о психологии поведения мужчин. Меня всегда удивляла и смешила такая любовь к пафосным разборкам, основной идеей которых неизменно было самоутверждение. "Мальчики, я вам не мешаю", уточнила я. Но, как и предполагала, меня не услышали. Пожав плечами, я прошла вперёд по дорожке, свернула на одну из тропинок, уходящих вглубь парка, и снова побежала. На небе стали появляться розовые разводы, оповещая мир о приходе нового дня. Кое-где уже защебетали ранние пташки, выводя нежные трели. Утренняя роса прозрачными бусинами скатывалась по листьям плодовых деревьев, дополняя звуки природы и еле слышный копелию. Вдыхая свежий воздух, я сорвала с одного из деревьев яблоко. Крупный спелый плод так и просился, чтобы его съели. Поднеся красный бок к губам, я уже собиралась попробовать сочную мякоть, когда моё внимание привлёк тихий разговор. Прямо по центру поляны висела арка, внутри которой была натянута плёнка из чистой энергии. Рядом с этим искусственным зеркалом Стояла высокая девушка с пепельными волосами, с кем-то переговариваясь. Сделав пару шагов в сторону, чтобы разглядеть силуэт в зеркале, я случайно наступила на сухую ветку. В тот же миг плёнка в арке лопнула с тихим хлопком, а девушка в нескольких шагах оказалась рядом со мной. "Тебе не говорили, что подслушивать нехорошо", произнесла она с угрозой. "Нет, поскольку меня мало волнуют чужие разговоры". «А так сразу и не скажешь», — подстилка перешла на оскорбление Найна. И чья же я подстилка, позволю знать, стало действительно любопытно, какие слухи расползлись по Мерхолу. «Общего назначения», — неприятно улыбнулась Демиара. «Не тебе судить меня, Найна». Девушка дёрнулась, словно от подщёчины. «Лучше быть Найной, чем...» «У каждого свои предпочтения». Квыкнула я, стараясь сдержать внезапно вспыхнувшую злость. Спокойствие, Кира, только спокойствие. Пустой разговор и глупые обзывательства. Сама виновата, что оказалась не в том месте, не в то время. Однако попытки успокоиться не дали результата. Рёв стихий всё нарастал и нарастал, требуя выхода. Самое страшное, что я понятия не имела, почему сорвалась. Слова Демиара меня совсем не задели. Обежает ли что, в чём мы сами подсознательно себя обвиняем? Но в чём тогда дело? И как угомонить всколыхнувшуюся силу? Я не смогла придумать ничего лучше, чем отправиться в комнату Сандра. Наина ещё что-то кричала вслед, но я её уже не слышала, сосредоточившись лишь на своём дыхании. Сандр Я несколько раз силой ударила по двери, сбивая костяшки. Сандер, открой, это Кира. Пару секунд спустя дверь распахнулась. Кира, сейчас 6 часов утра, что Он посмотрел на меня и нахмурился. Что случилось? Кира, ты меня слышишь? Если ты не возьмёшь себя в руки, всё может плохо закончиться. Идём, нам надо прогуляться. Он накинул на меня какую-то куртку. Видимо, сочтя спортивный костюм недостаточно тёплым для прогулок и поддерживая за плечи повёл ко второму выходу из колледжа. Эти ворота охраняли два мага, но когда они нас увидели, то без слов пропустили. Сандер практически тащил меня в лес, уводя подальше от зданий. В глазах плясали искры, а тело казалось тяжёлым и чужим. Споткнувшись, я чуть не упала на землю, что вывело из равновесия ещё больше. Кира, можешь отпустить силу? Нет, прошептала я. Не могу, она убьёт тебя. Не бойся за меня, сделай это. Не хочу, выпускай. Вместе с резким выдохом из меня полилась магия. Без концентрации и блоков, чистая энергия. созвучной с силовыми потоками нашего мира. Невидимая, но ощутимая, как порыв горячего ветра в промозглый осенний вечер, соприкасаясь с травой и деревьями, она впитывалась в них, заставляя растения вокруг буквально светиться от жизненной силы. Воздух вокруг превратился в переплетение маленьких смерчей, то поднимая опавшую листву ввысь, то бросая её на землю. Ну вот, а ты боялась? Улыбнулся парень и помог обессилевшей мне опуститься на траву. Мне без оснований, у меня уже был неприятный жизненный опыт. Сила не бывает злой или доброй, созидательной или разрушительной. Он сел рядом. Всё зависит от её носителя. Так что прекрати себя накручивать и помни, ты хорошая ведьма. Мы с тобой мало знакомы, чтобы делать выводы. Я доверяю своей интуиции, она ещё ни разу меня не подводила. "Будем надеяться на это", хмыкнула я и оглянулась на лес. На мгновение мне показалось, что из-за деревьев за нами кто-то наблюдает, но когда я моргнула, ощущение исчезло. "Тебе лучше?" "Значительно. Спасибо большое." "Лучше благодарностью будут твои достижения в магии. Кстати, Кира," парень слегка замялся, подбирая слова. "Я ощутил в взаимодействии с двумя стихиями землёй и воздухом до этого ты демонстрировала владение водой огонь тоже есть да вздохнула я внимательно глядя на сандра у меня проявляются все четыре стихии но я тебе очень прошу не говори никому я пока не готова принимать обязанности идущие в комплекте с даром я буду молчать но ты ведь и сама понимаешь шило в мешке не утаишь Однажды министерство узнает о твоих способностях, и тогда государственной службы не избежать. Только в том случае, если не стану раньше дипломированной ведьмой. Главное, чтобы ты смогла себя контролировать и больше не срывалась. Сандра приобнял меня за плечи в знак поддержки, "Приложу все усилия, чтобы помочь в этом". "Спасибо", искренне поблагодарил я. Следующую пару дней я провела как в тумане. Занятия с Сандром возобновились с новой силой, и он пообещал, что в скором времени мы отправимся в одно удивительное место. Куда именно сюрприз. Неомалимо приближалась игра, а накануне планировалась моя встреча с Тимом. Я решила сходить ради интереса, чтобы попытаться выведить мотивы парня. Кира, я очень рада, что ты не передумала и всё же идёшь на свидание. Улыбнулась Анна, сидя на кровати, в то время как я листала учебник по истории магии. Я иду, чтобы выяснить, почему из всех первокурсниц, ваших красавцев приударили именно за мной. Мне кажется, ты параноик, хмыкнула соседка, когда я изложила причину своего согласия. Надеюсь, что так. Ладно, давай сменим тему. Во сколько начинается о шарле? По традиции Игру начинают ровно в полночь, когда границы между мирами стираются. В это время соперники перемещаются к нам из своей учебки, все занимают места и выпускают фантомов. А когда поднимают защиту? Твой обход поля и есть обряд защиты. Помнишь слова, которые вы учили с преподавательницей? Она разве не объяснила их смысл? Энн была удивлена. Не исключаю, что объясняла, Ну из-за объёма информации и личных дел я была слегка рассеянной. Надеюсь, ваши ребята не пожалеют о выборе хранительницы. Всё будет хорошо. Давай я освежу тебе память. Вы вместе с Брайном и Полом будете обходить поле. При этом ты должна зачитывать заклинание защиты, вливая в него силу. Вместе с тобой его будут читать несколько преподавателей, дополнительно подпитывая контур. Закончить нужно до полуночи, а потом тебя заберут специальным заклинанием и выпустят фантомов. Так начнётся игра. А на были случаи, когда заклинание не срабатывало? Нет, слава богам, я даже не представляю, что фантомы сделают, если сумеют вырваться. Справиться с ними могут только Ашарес. Игра очень опасная, но зрелищная. Будем надеяться, что всё пройдёт гладко, и... Короткий стук в дверь прервал на полусловие, вызывая невольный тяжёлый вздох. Бросив на меня насмешливый взгляд, Энн легко поднялась с кровати и пошла открывать. «Её Величество готово для прогулки!» Тим широко улыбнулся и подмигнул мне, смахивая длинную чёлку с глаз. «А где эскорт? Где экипаж под стать королеве?» Анна хмыкнула и повернулась ко мне. «Красотка, на выход!» Она отошла в сторону, выпуская меня в коридор. Ну что, идём? Мак, как джентльмен, предложил мне руку. Я приняла её, и мы вместе вышли из здания. В кафе было многолюдно. Тим провёл меня к отдельным кабинкам и взял меню. Надеюсь, ты не на диете. Оценивающий взгляд скользнул по моей фигуре. Не с нашими физическими и магическими нагрузками, даже страшно подумать, что будет на последнем курсе. Первый курс самый тяжёлый. Дальше будет значительно проще и в плане занятий, и в плане физической активности, сознанием дела произнёс Мак. Всё, что нас не убивает, делает сильнее. хмыкнула я, вспомнив одну древнюю мудрость. «Ты втянешься, поверь мне. Первый год мне тоже было не сладко. Зато сейчас я в совершенстве владею не только магией, но и мечом, дротиками, и освоил несколько видов боевых искусств. Несмотря на то, что Мерхол — не военное учреждение, база у него очень сильная. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Ты уже сделал выбор? Может, что-то посоветуешь?» В целом, вечер прошел приятно, и я даже слегка расслабилась. Тим оказался хорошим собеседником, готовым поддержать любую тему. Расстались мы довольны вечером, договорившись как-нибудь встретиться вновь. Вернувшись в общежитие, я замерла у двери в комнату и прислушалась к доносившимся из-за нее звукам. Судя по довольному воркованию Н, к нам в гости пожаловал пол. Решив не мешать сладкой парочке, я снова отправилась на прогулку в парк. Вечер был тёплым и безветренным. Влюблённые сидели на скамейках, а ученики вампира спешили на свои занятия. Поплутав немного, я решила сходить навестить дракончика. Дойдя до кабинета профессора, я немного помедлила, ощутив странное тревожное чувство, но всё же зашла. и направилась к потайной лестнице быстро спустилась но дойдя до последней ступеньки остановилась услышав голоса разговор вели несколько человек троих я узнала сразу это был профессор Горнс миссис Винтер и преподаватель защитных сил мистер Грей люди в комнате о чём-то спорили и ругались Маргана Ты ведь понимаешь, что колледж в опасности. Уничтожено уже 5 учебных заведений, и дальше будет хуже. Охраны не хватит на всех. Голос говорившего казался надрывным и чуть хриплым, свидетельство о почтенном возрасте. И что ты предлагаешь? В голосе миссис Винтер чувствовалось напряжение. Вы должны отпустить детей по домам. Я уверена, что в мирхолле им будет безопаснее, чем дома. Вокруг колледжа стоит защита, и мы можем усилить её, если используем чёрные кристаллы. Нам нечего бояться, ответила директриса. Но я боюсь за детей, не согласилась с собеседник. Что будет, если враги всё-таки доберутся? Уже погибло 8 студентов, причём избирательно. Разве ты не видишь, они уничтожают самых сильных, тех, кто может им противостоять? Вижу, но знаю точно, отпускать студентов нельзя, это будет ошибкой. Я согласен с миссис Винтер. Новый мужской голос неожиданно пробрал до костей бархатными нотками, вызывая смутное чувство узнавания. Мерхол, одно из самых защищённых мест Но если вдруг купол падёт, я заберу избранных и перевезу в безопасное место. «Ксандр, не припомню, чтобы кто-то возлагал на тебя ответственность за них. Это был профессор Горнс. Они и сами могут позаботиться о себе, и ты им не нужен. Джон, мне плевать на твоё мнение. Я отвечаю за них и буду защищать до последнего». Разговор явно не предназначался для моих ушей, Поэтому я развернулась, чтобы уйти, но застыла от фразы: "Мы здесь не отни", сказал профессор Грей. "Кора, проверь". Кора, летучая мышь, которая была фамильяром и жуткой стукачкой. Слетев с потолка, она сделала круг над залом, а затем полетела в мою сторону. "А, это ты, Кейн, греешь уши?" Посмотрим, что скажет на это хозяин. Нет, Кора, подожди, мысленно взмолилась я. Как давно профессор угощал тебя кузнечиками? Я знаю, что ты их любишь. Обмен? Я очень надеялась, что мышка согласится на взятку. А взамен хочешь, чтобы я тебя не выдавала? Мысли мыши метались от кузнечиков к хозяину, но еда всё-таки взяла своё. По лапам. Но помни, Не принесёшь их, расскажу всё-всё. Я кивнула ей и вздохнула с облегчением. Всё чисто, хозяин. Она опять повисла на потолке и закрылась крыльями. Мы ещё поговорим об этом завтра. Сейчас пора расходиться. Увидев тень, приближающуюся к лестнице, я быстро поднялась наверх, а потом сделала вид, что спускаюсь. Профессор Горнс, вы здесь? Кира. Да, я пришла проведать малыша. Спускайся. Всего в комнате находилось шестеро созданий. Профессор стоял возле дракоши и рассматривал его шкуру, уже начавшую менять цвет. Я как раз показывал преподавателям нашего питомца Джону улыбнулся и положил ему морковку. Хорошая работа, Кира. Я уже не надеялась, что он выживет. Миссис Винтер тоже тепло улыбнулась и подошла поближе. Когда малышу увидел меня, он расправил крылья и приветственно кашлянул огнём. "Как мило", хмыкнул профессор Грей, влюблённый дракон. Преподаватель подмигнул мне, проходя мимо, и стал подниматься по лестнице. "Нам тоже пора", сказал пожилой мужчина и направился следом. Его лицо А также лицо последовавшего за ним молодого мужчины показалось мне очень знакомым. Последним из тени вышел незнакомец и пристально посмотрел на меня, от чего я немного растерялась. Высокий, с военной выправкой, чёрными короткими волосами и смуглой кожей. Но больше всего внимание привлекали его глаза глубокого изумрудного цвета с чёрными кольцами вокруг радужки. Чувственные губы изогнулись в подобии улыбки, от чего я слегка покраснела. Мужчина кивнул и пошёл на выход. Его движения были грациозными, а ещё от него исходил поток силы. Про себя я отметила, что он невероятно красив. Это было словно наваждение. И когда он исчез из поля зрения, я вздохнула с облегчением. Мы остались вдвоём с преподавателем Горнсом. Профессор Он кинул лукавый взгляд, и я исправилась. "Джон, скажите, вы умеете хранить секреты?" Он недоуменно посмотрел на меня, но кивнул. "Так да задам наводящий вопрос. Допустим, какой-то человек хранит секрет и не хочет рассказывать о нём, но так получилось, что ты тоже знаешь этот секрет, просто не во всех подробностях. Если другой человек расскажет тебе то, что знает, Это будет нарушением секрета. Я многозначительно замолчала, а потом перевела взгляд на лестницу. Ты всё слышала, не так ли? Профессор нахмурился и потёр переносицу. Да, профессор. Расскажите, в чём дело?